Нам об этих молодцах еще предстоит говорить. А пока сообщим, что в Берлине был создан отдел русских беженцев. Возглавит его генерал Бескупский. Правителем канцелярии станет Таборницкий, а секретарем нокаутированный Шабельский борт. Вернемся, однако, в Париж весны 1922 года. Брах убитого поддели на шесть высоких ступенек русской православной церкви Нарю-Дарю. Церковь эта была построена по блестящему проекту архитектора Кузьмина, еще задолго до большевистского переворота. Теперь здесь предстояло несколько десятилетий отпевать самых знаменитых покойников от Набокова до Шаляпина и Пуни. На сей раз протеерей Сахаров отслужил панихиду по-убиенному. Газеты ностальгически писали. Превосходное пение церковного хора звучало родными с детства знакомыми напевами. Глава шестая. Ностальгия, ностальгия. Чувствует ли ее кто больнее русского человека? Одни старались заглушить ее алкоголем, в расплодившихся кабачках где песни грудастых цыганок исторгали слезу из глаз вчерашних полковников карнетов и казачьих атаманов другие заглушали ее пистолетными выстрелами в других или себя все равно третьи беседами о литературе и высоком искусстве вчера были у толстых по случаю оклейки их передней ими самими пили вино Толстой завел интересный разговор о литературе, о том, стоит ли вообще ему писать. Говорили о том, что литература теперь заняла гораздо более почетное место, чем это было раньше. Все поняли, что литература – это в некотором роде хранительница России. Потом говорили об иррациональном в искусстве. Ян считает, что хорошо в искусстве не то, что иррационально. а что передает то, что хотел выразить художник. Приводил Фета, Алексея Толстова и других. Потом заговорили о Льве Николаевиче Толстом. Запись Веры Николаевны, 28 апреля. Были у Толстых, а вечером Толстые у нас. Алексей Николаевич читал свои стихи. Он читает хорошо и хорошеет сам. Ян прочел свои два рассказа «Сказка» и «Последний день» 2 мая. Бунины начали приходить в себя после беженских страданий. Но один вопрос постоянно донимал их. Как и на какие средства существовать дальше? «Живите, дорогие, сколько вам захочется», убеждала их Цетлин, Но эта любезность не утешала. Последние иллюзии относительно гостеприимных хозяев рухнули 10 мая, когда голубоглазая дочка Марии Самойловны Шурочка от первого брака с Эсером Аксентьевым простодушно спросила: «А вы после лекции от нас уедете?» Шурочка говорила о публичном вечере Бунина, который имел быть 12 мая. Это был первый из десятка подобных. организовавшихся с единственной целью собрать франки, необходимые для существования. Это зрелище обставлялось следующим образом. Инициативная группа, в которую входили друзья и родственники лектора, снимала помещение для вечера, согласно материальным возможностям, чаще на окраине Парижа, где стоило дешевле. Затем печатались анонсы в газетах, а порой и пригласительные билеты. И вот жена, дети, приятели, жены и детей, ходили по квартирам знакомых и незнакомых, предлагали купить билетики. Норовили попасть к самым зажиточным, хотя среди русских парижан таких было немного. Первые платили последние гроши и приходили на вечер. Надо ведь поддержать бедствующего писателя. Богатые, как правило, на вечер не приходили, но вносили солидный взнос, порой 50-100 франков и более. Вот и набиралась какая-то сумма. Вся беда только в том, что круг любителей лекций был весьма невелик, и его нельзя было часто эксплуатировать. Вера Николаевна, услыхав обидный вопрос малолетней шурочки горько плакала, а успокоившись, записала в дневник: «Может быть, правда, пора переселяться? Я с наслаждением переселилась бы в прохотную квартиру. Сама бы готовила и никого бы не видала. Я чувствую, что устала от людей, от вечного безденежья, от невозможности жить, как хочет. Кажется, я всего счастливее чувствовала себя на кухне в Софии, 10 мая. Через неделю она же записала. Лекция Яна, несмотря на забастовку такси, состоялась и было народу довольно много. Но публика была не похожа на Одесскую, когда вся аудитория сливалась с читающим, когда после окончания долго стоя приветствовала его аплодисментами. Здесь хлопали мало, и публика была очень разношерстна, большей частью отвыкшая от России. Но много было и известных людей. Князь Львов, Стахович, Вырубов, Рудневы, Авксентьев, Вишняки. Времени было всего два часа, а Яну нужно прочесть и о революции, и рассказ. И тут же о вечере на квартире Савинкова, где Борис Викторович познакомил со своей программой Родина, демократическое управление и частные собственности. Он говорил, что считает, что нужно дать землю крестьянам и возможность работать, чтобы они могли жить лучше, богаче. А до всяких идеалов. ему дела нет с чем не соглашался толстой самые респектабельные и самые читаемые газеты последние новости поместила отчет в среду 12 мая академик бунин прочел лекцию о русской революции художественная проза как назвал ее лектор свое чтение была облачена такой мастерской формой присущей бунину что невольно захватывала даже тех то не разделяет взглядов автора. Как бы не относиться к этим взглядам, во всяком случае, в ясном чеканном языке Бунина в каждом слове с неподдельной страстностью, проникнутой временами излишней желчью и гордостью, сквозила жгучая боль за Россию и любовь к Родине. Сбор от лекции, а больше взаимопомоществования какого-то комитета позволили Буниным покинуть квартиру Цетлиных и вернуть им долг. Теперь можно было облегченно вздохнуть. Надолго. Итак, жизнь независимая, полная свободы печатать, что хочешь и где хочешь, началась.